Глава сорок третья. Новая соседка. Многострадальное трюмо расположили в гостиной, и Валери с интересом разглядывала конструкцию. Видимо, пыталась отыскать, куда прячутся выдвижные руки. Симон отпаивала грузчиков лимонадом. Судя по зеленому цвету и разнотравью на дне стеклянного кувшина, не исключено, что это был ее очередной похудательный компот с легким слабительным эффектом. По крайней мере, у одного из грузчиков было такое лицо, словно он уже почувствовал это действие. Аника, пряча мохнатые ноги, наполовину выглянула из дверного проема на кухню, помахала нам с Гловером и скрылась, принявшись нарочито громко бренчать кастрюлями, изображая бурную деятельность. Нейтон, не теряя времени, вытащил купюру, чтобы расплатиться с грузчиками. Тяж лицом просветлели, увидев крупный номинал воздалось им такие за все мучения. Стоило лишним гостям покинуть наш коттедж, я, держась чуть ли не официального тона, представила Нейтана подругам, а его — им. Делать это было немножко неловко, учитывая, сколько всего я наговорила соседкам о наших отношениях с некромантом. Да и как он себя поведет, было сложно предсказать. Нацепит маску самоуверенной большой шишки при королевском дворе, которая не с руки водить знакомство с адептками — Или еще хуже, сядет на своего любимого конька и начнет высмеивать всех подряд. Однако ничего подобного не случилось. Аника, высунув голову из кухни, вновь скрылась, уже якобы для того, чтобы приготовить чай для гостя. Валерий вначале слегка смутилась, а затем в своей привычной манере принялась засыпать на это на вопросами о трюмо. Подруга частенько так делает в моменты волнения, переключается на какие-нибудь глупые мелочи и начинает тараторить, как заведенная». Хотя со стороны знакомство выглядело очень деловым, с кучей уточнений Валерии о том, как создать для Вирджинии наилучшие условия, да и вообще контактировать с призраком. Было заметно, что некроман старается быть вежливым. Пожалуй, если бы не красноречивые вздохи Симон, то мы бы еще пару часов стояли в гостиной, рассуждая об эфирной психиатрии и нежных неупокоенных духах. Я уже начинаю сомневаться, кто кого будет воспитывать в этом доме шепнул мне Гловер, когда Валерий полезла осматривать выдвижные ящички. Симон была верна себе, многозначительно пихала в бок Валери, глазела на нас с Нейтаном и странно улыбалась, будто знала какую-то тайну, неведомую даже нам. Краснее и запинаясь, она извинилась за грубость в прошлую встречу, а когда поняла, что Нейтон не в обиде, принялась делать мне большие глаза и показывать за спиной некроманта странную пантомиму, которую можно было трактовать лишь одним образом. «Хватай мужика и беги», пока его не украла Валерия. Я откровенно тушевалась от поведения Симон, а Нейтона, который попросту не мог не замечать ее экзорсисов, это все скорее забавляло. Казалось, что ему приятно находиться в нашем обществе. Он с интересом осматривался, шутил и даже как-то расслабился. «Думаю, раз мы определились с местом для Вирджинии, было бы неплохо с ней познакомиться», предложила Валери. «Кстати, почему вы не разбудили ее раньше? Надеюсь, она в курсе своего переезда». «Конечно», — ответил Нейтон, «и полна надежд завести крепкую дружбу с достойными молодыми леди. Сейчас все устроим». «Погоди, я перехватил его запястье, прежде чем он отпустил заклинание. Девочки с непониманием уставились в мою сторону». «Не уверена, что хочу прямо сейчас встречаться с Вирджинией, учитывая, как мы расстались». «В таком случае пусть дамы знакомятся сами», — предложил Нейтан. «Тем более, что у меня к тебе есть еще одно дело. Где мы можем поговорить с глазу на глаз?» «Если ты про контракт, то я его еще не читала». «Нет, это касается одной проблемной птички», — подмигнул некромант. «Я поняла, что речь идет о магистре Картрайте». Подруги, конечно, знают о моих проблемах с эфирами, но это сейчас можно использовать как повод ускользнуть от встречи с Трюмо. Я была почти уверена, что старая перечница не применит тут же начать распекать меня у всех на глазах. Разговоры с Вирджинией, конечно, не избежать, но лучше уж разобраться с ее обидами наедине или, по крайней мере, с меньшим количеством свидетелей. «Мы можем пойти ко мне», — предложила я, указывая на лестницу. «Отлично». Я шустро поднялась по ступенькам, пока некромант колдовал над трюмо. Внизу уже трещал механический голос, выдавая знакомое приветствие об инновационной разработке, когда Нейтан нагнал меня на небольшом пятачке перед дверью в комнату. Спальня моя и так была невелика, а от одного присутствия некроманта, казалось, стало еще меньше. Хорошо, что накануне все же не поленилась и потратила время на уборку. Не то чтобы мне было важно произвести впечатление на некроманта, Тем более я воочию наблюдала за беспорядком на его рабочем столе. Однако одно дело — бардак в документах, а другое — чашка и огрызок. Нейтон огляделся, словно не видел и не жил в таких спаленках, будучи студентом. Коснулся статуэтки, изображающей речного дракона, подарок от папеньки на зимнее равноденствие, и приоткрыл обложку Талмуда по эфирам. Присвистнул, заметив количество закладок с пометками, и закрыл. «Не буду скрывать, я и половины не осилила. Шансы сдать зачет Картрайту по-прежнему невелики». «А тебе и не нужно», — улыбнулся Нейтон. «Я все решил». «Ты договорился?» «От радости я готова была его расцеловать. Мне поставят его, как и всем?» «Погоди, ты не так поняла. Я имел в виду, что тебе не придется сдавать зачет нашему индюку один на один. Ты будешь сдавать комиссии». Оставалась надежда, что мне просто показалось. Возможно, Нейтон оговорился или я слышалась. А может, это слуховая галлюцинация? Почему нет? От переутомления, стресса при подготовке к предстоящему испытанию. Вариантов было много, потому что Гловер не мог так меня подставить. Дьюк вряд ли пойдет на поводу собственной предвзятости при свидетелях. Как ни в чем не бывало, продолжал некромант. А значит,. И вопросов будет в два раза меньше. К тому же у тебя будут макрицы. Ты сошел с ума? Что за чушь? Какие еще ко всем святым макрицы? И какая разница, сколько вопросов, если я ничегошеньки не знаю? Хватит и парочки, чтобы окончательно меня завалить. Не будь такой пессимисткой, — отмахнулся он. Я чувствовала ни с чем несравнимую растерянность». Мне одновременно хотелось и плакать, и тупать ногами, и ударить некроманта чем-нибудь тяжелым. А Нейтан при этом имел такой вид, будто сделал что-то хорошее. Еще чуть-чуть и лопнет от гордости, какой он молодец. «А ты у нас, значит, оптимист», — не выдержала я. «Ну да, с макрейцами же...» «Просто прекрати». «Что-то мне не очень нравится твой настрой, Летти. В чем дело?» «Поздравляю». Ты победил. Новорожденный план мести в моей голове расцветал в красках с каждой секундой. Теперь, когда меня вытурят из академии, я вернусь в Рейвиль. Ты все сдашь. Совсем не обязательно... Начал было некромант. А куда же еще, когда мои родители переслали тебе все мои пожитки, включая детские игрушки? Перебила я нарочито деловым тоном. Остается только наше семейное гнездышко, дорогой есть еще городские апартаменты. Даже не думай, что отсидишься там. Нет, милый, мы будем жить в вороньем гнезде. Вдвоем. И единственным местом, где ты сможешь спрятаться, станет, пожалуй, твой кабинет в подвале. Будешь сидеть там в темноте и сырости, глотая пыль, пока я буду заниматься перепланировкой». «Зачем? Поместье недавно отреставрировали. Только вот не учли кое-какие пожелания молодой хозяйки». Нейтон явно не был готов к такому повороту. Он выглядел сбитым с толку, и, пожалуй, я впервые в жизни видела его в состоянии замешательства. И это придало мне сил и уверенности в своей правоте. «Что там у нас было в контракте?» Я принялась загибать пальцы. «Дамский клуб», «Ледяные горки», «Всевозможные поездки по стране и за ее пределы», любезно подсказал Нейтон. «Еще плантации каких-то неведомых мне растений». «Летти, послушай, макреция. «А как насчет честной практики?» Перебила я, не желая слушать очередную историю о его гадких экспериментах. «Но ты же еще не закончила учебу». «Ничего, моих трех курсов вполне хватит, чтобы лечить угри и расстройство желудка, от которых наверняка страдают жители Рейвеля». «Неплохая идея», — согласился некромант. «Уверен? Я собираюсь превратить гостиную в приемную. Она достаточно светлая и на первом этаже. Удобно, если пациент хромает. А вот ту картину с упырями придется снять. Их синюшные лица, знаешь ли, отвлекают от настроя на оздоровление». «Но это индивидуальный заказ. Я отдал за нее кучу денег. Вот и будешь любоваться этой мазней в своем подвале, пока я буду принимать коллег и выручивать пяточные шпоры». «Хорошо». «Только не рассчитывай, что я пущу тебя в свой мрачный сырой подвал, когда ты будешь искать, куда бы спрятаться от вони той чудодейственной мази», — пошутил Нейтан. Я глядела на него и не понимала. А что, собственно, между нами сейчас происходит? Скандал не удавался, с какой стороны не посмотри. Что толку бросаться разъяренной тигрицей, если муженек даже не отвечает? Повторяет какую-то ерунду про неведомых зверушек, стоит и улыбается, словно ему все нипочем. Казалось, он совсем не понимает, какую головную боль устроил мне с этой комиссией. «Да, так и есть. Не понимает. Он просто делал вид, что хочет помочь, а в реальности ему попросту плевать, отчислит меня или нет. Дошло до меня, наконец. «Знаешь, тебе все-таки стоило найти время и прочесть контракт», — выдал он. «С удовольствием, но мне все эти дни пришлось штудировать талмуды. Я схватил учебник и потрясла им в воздухе» а потом со всей силы бросила на стол. Раздался треск, рассохшийся фасад одного из ящиков рухнул на пол, а вслед за ним прямо к ногам некроманта выпало и содержимое. Старые конспекты, запасная канцелярия, черновики и наша с ним переписка. «И как успехи?» «Говорю уже, и половина не прочла. Я старалась не расплакаться от досады, а из того, что ничего ничегошеньки не запомнила». Неудивительно. Нейтон наклонился и поднял отлетевшую от ящика ручку. Теория эфиров, но днятина страшная, то ли дело применение знаний на практике. Некромант вытащил из кучи на полу ножницы, отогнул ими скрюченный гвоздик и приладил фасад. Есть киянка или что-то похожее? По-простому спросил он. Где-то у Валерии был рефлекторный молоточек. «Не пойдет». Вздохнул Нейтон и ладонью принялся забивать фасад. Получилось у него на удивление ловко, однако с ручкой такой способ уже не работал. Он крутил ее и так, и этак, но отверстие для нее было слишком большим, и гайка уже не держала болт. «Так не выйдет». Я опустилась рядом и скастовала на нее заклинание для приклеивания пластырей. «Находчиво», похвалил он, поставил ящик на место и принялся сгружать туда бумаги. Я чуть не брякнула «спасибо» в ответ, но вовремя сдержалась. Поглядела на Талмуд по эфирам и судорожно вздохнула, чтобы не расплакаться. «С такими друзьями и врагов не нужно», — в сердцах подумала я. «И что мне теперь со всем этим делать?» «О, узнаю свой почерк». Некромант покрутил в руках одну из записочек, веером разлетевшихся по полу. Создавалось ощущение, что он пытается прощупать почву после моей вспышки ярости, от которой так внезапно отвлек злополучный ящик стола. «Знаешь, было очень интересно послушать, каким ты видишь совместное будущее», — осторожно произнес Нейтон. «А судя по моим письмам, которые у тебя хранятся, ты определенно готова дать нам шанс». «Вот еще», — фыркнула я. «Ничего, я тоже собрал всю нашу переписку в одном месте. Надо же что-то внукам показывать». Он посмотрел на меня и осекся. «Но это все потом. А теперь, когда ты хоть немного успокоилась, дай мне несколько минут, и я расскажу тебе, как некроанатомы еще со времен моей учёбы сдавали всякую, никому не нужную, ерунду».